Глава пятая. «Нужно уходить», — настойчиво произносит Ксандр, подходя к телу твари с отвращением, оглядывая, начавшая деформироваться конечности. Отрицательно качаю головой, травой стирая с руки кровь твари и наблюдая за реакцией Рида, а после озвучиваю догадку. «Ты не убивал серых?» Он переводит внимание на меня и с сомнением приподнимает брови. «Таким способом нет». Да и я редко выходил за стену. В основном занимался только внутренними делами Алерта. «И к чему это привело?» бормочу едва слышно, отходя на несколько шагов и осматривая траву в поисках подходящего камня или ветки, которые сошли бы за оружие для Ксандера. Совсем скоро стемнеет, это я не имею ни малейшего желания встречать ночь в незнакомом лесу, таящем неизвестной опасности. Начиная от непредсказуемых тварей и заканчивая другими заключенными. Лучше сделать это не на открытой всем угрозам территории, а уже утром исполнить задуманное и убраться из бастиона. Так что нам в любом случае придется продолжить путь вместе. А для этого нужно, чтобы при необходимости александр смог противопоставить возможным нападающим хоть что-то, кроме пустых рук. Краем глаза замечаю, как он склоняется и поднимает с земли довольно массивный камень. Подойдет. Произношу одобрительно и возвращаюсь к продолжающей неизбежную посмертную деформацию твари. «Я вообще-то все слышал», — сообщает Рит, явно намекая на мою предыдущую реплику, безразлично пожимаю плечами, давая понять, что меня это не особо волнует. «Мне у тебя прощение попросить?» «Не дождешься». Он, по моему мнению, преувеличенно громко вздыхает и бормочет. «И когда ты стала такой?» скидываю голову, с вызовом глядя в его глаза, цвет которых в наступающих сумерках разглядеть практически невозможно. Очевидно, в то время, пока ты поднимался по карьерной лестнице, а я училась выживать. Он медленно качает головой, но никак не комментирует посланную в свой адрес шпильку. То ли осознает вину, то ли вовсе не чувствует ее за собой. Третьего не дано. Ксандер на миг оглядывается, а после еще более настойчиво произносит. «Нужно уходить. До стены не так далеко». «Пару минут». Говорю монотонно, наблюдая за тем, как кожа твари идет трещинами и расползается в стороны, постепенно превращаясь в ничто. Отвратительное и одновременно с тем успокаивающее зрелище. Ксандр неожиданно обхватывает мою руку чуть выше локтя, заставляя повернуться и взглянуть на него. Брови Рида оказываются нахмурены, а губы недовольно поджаты. «Ты хочешь забрать диск?» — обвиняющим тоном констатирует он. Резко дергаю рукой, александр позволяет мне беспрепятственно освободиться из захвата. Отступаю на шаг и цежу сквозь зубы. «Если у тебя с этим проблемы, можешь у меня не ждать». Его ноздри раздуваются, когда он злобно выдыхает. «Черт возьми, Хэти, ты забываешь, куда попала На кой черт тебе эта дрянь?» «Так я тебе и сказала». Молча склоняюсь над рассыпавшейся в прах серой, запускаю руки в пепельную пыль и ощупываю ее до тех пор, пока не натыкаюсь на то, что искала. Чувствую на себе внимательный взгляд Ксандера, но делаю вид, что ничего не замечаю. Стряхиваю с диска остатки серого песка и прячу его в карман, после чего просеиваю сквозь пальцы остатки пыли, пока не обнаруживаю один диск. Сдерживаю довольную улыбку. Если бы не обстоятельства, сегодняшний день можно было бы считать удачным. Выпрямляюсь, убираю в карман вторую находку и только после этого смотрю на Рида, до сих пор угрюмо взирающего на меня. Можно идти. Объявляю первой и осматриваюсь, пытаясь сориентироваться в направлении. По-моему, нам туда. Ксандр не двигается с места, будто забыл, что минуту назад сам настаивал на том, что пора убираться. Так вот зачем ты лазила за стену, уверенно заявляет он. Охотилась на серых. Удивленно вскидываю брови он думал, чем я там занималась. Озвучиваю этот вопрос, но Рид будто и не слышит его. Задумчиво глядя куда-то сквозь меня, продолжает рассуждать вслух. «Судя по тому, как ты забила эту тварь, она далеко не первая. А органа...» Он делает небольшую паузу, размышляя. «Им ты сбываешь диски». Сердито выдыхаю. «Все сказал?» «А теперь пошли уже!» Не дожидаясь ответа, уверенно шагаю прочь. Пару секунд спустя Аксандр догоняет и идет со мной бок о бок, вызывая стойкое желание отодвинуться. «Почему ты работаешь на органу?» Не сдается Рид, чем вызывает нарастающую волну раздражения. «Исходя из того, что я успела узнать о нем и что помню из прошлого, он не отвяжется, пока я не дам ему хоть что-то. Удивлена, что он вообще задает эти вопросы. Выходит, он раскопал не так много подробностей обо мне». Или только делает вид, чтобы проверить, что я отвечу. «Работала!» — цежу сквозь зубы. «Что?» «Я работала на органа!» «Больше нет!» Пару минут идем молча, не слышно ничего, кроме хруста сухих веток под ногами и шелеста листвы. Вдыхаю полной грудью, постепенно начинаю успокаиваться и уходя мыслями к необходимости изготовления противоядия. «Нужно где-то раздобыть емкость и немного воды». «Это как-то связано с твоим братом?» — неожиданно спрашивает Ксандр, и я не сразу понимаю, о чём он вообще говорит. «А, органа. И работа с ним. Точно». Тяжело вздыхаю, отодвигаю прочь мысли об обсидиановых дисках, лежащих в кармане, медленно киваю и отвечаю честно. «Да, Джей оставил нам кучу долгов, с которыми я окончательно рассчиталась совсем недавно». На этом мое сотрудничество с органа закончилось. Сама не знаю, почему решилась на эту откровенность, ведь мы давно не были близки. Да и по сути никогда не были. Ксандр дружил с Джеем, а не со мной. Разница в возрасте не позволяла ему воспринимать меня всерьез. Когда тебе 22, 14-летний подросток кажется ребенком. Именно такой меня считал Джей, а также его друзья. Уверена, Ксандр не был исключением но в то же время я помню его добрым и отзывчивым. Когда в десять лет я до крови стесала ладони и ободрала коленки, убегая от пограничной стены, где меня практически выловил один из патрулей, именно Ксандр промывал и обрабатывал раны, потому что мне было страшно рассказать о случившемся маме. Она непременно устроила бы мне хорошую взбучку, а Джей не желал помогать, потому как считал, что это целиком и полностью моя вина и только его друг не бросил в беде девчонку, вечно попадающую в неприятности. И таких примеров у меня немало. Возможно, именно поэтому мое подсознание до сих пор считает Ксандера другом. Хотя это давно не так. «Почему ты не пришла ко мне?» — негромко спрашивает он. «Органы не имели права». «И что бы ты сделал, Ксандер?» — перебиваю, не скрывая досады. «Ты исчез из нашей жизни сразу после ареста Джея». «Да через несколько лет после этого ты бы и на порог меня не пустил, потому как репутация дороже проблем какой-то девчонки». Он снова хватает меня за руку и резко останавливается, поворачивая к себе лицом. «Чёрта с два это так!» — говорит он со злостью. «Я приходил после смерти миссис Хоффман и предлагал помощь, но твой отец не пожелал ничего слушать». Изумлённо моргаю и переспрашиваю недоверчивым шёпотом. «Приходил?» Ксандр ослабляет хватку, но мою руку не отпускает. Выражение его лица чуть смягчается. «Да, и не раз. В последний такой визит мистер Хоффман запретил мне приближаться к порогу вашего дома, потому как не желал иметь ничего общего с представителем тех, кто засадил его сына за решетку, а жену загнал в могилу. Часто моргаю и с трудом сглатываю внезапно образовавшийся в горле ком. Вот Чёрт! Мне понятны мотивы отца, он не хотел проколоться и отправиться за решётку, оставив малолетнюю дочь на растерзание органа. Ублюдкам плевать, кто у них в должниках, 14-летний подросток или старик. Но защищая меня, он смешал с грязью Ксандра. Скорее всего, безосновательно. Если бы Джея в тюрьму отправил Рид, совесть не позволила бы ему явиться к нам домой. В этом я уверена на сто процентов. Я... Ничего не знала. Признаюсь честно и набираю в грудь побольше воздуха, борясь с желанием извиниться. У меня нет для этого причин, поэтому в итоге говорю совсем другое. В любом случае, нам не повернуть время вспять, так что... Мир? Ксандр моргает, его рука соскальзывает вниз по моей, оставляя на коже обжигающий след. Его пальцы находят мои и слегка сжимают, а секунду спустя я больше не чувствую касания. Я никогда с тобой не воевал. Отвожу взгляд больше не в силах смотреть в его честные серо-зеленые глаза. Все меняется слишком стремительно, и мне это не нравится. Отступаю на пару шагов, по-прежнему не глядя на Ксандера, и прочищаю горло. Ну что, идем? Идем, — произносит он со странной интонацией, намекающей то ли на усталость, то ли на разочарование. Подавляю желание посмотреть на него, чтобы проверить. Вместо этого решительно продолжаю путь, глядя строго перед собой. В тишине проходит несколько томительно долгих минут, и в итоге её снова нарушает Ксандр. «Хэти!» — окликает он напряжённым голосом, а потом снова хватает меня за руку. Не успеваю возмутиться слишком частому вторжению в личное пространство с его стороны, как Ксандр решительно задвигает меня к себе за спину. «Не поможет!» — доносится справа незнакомый женский голос. «Вы окружены!» Так что давайте без глупостей. Инстинктивно подбираюсь, готовая в любой момент вступить в бой, и без резких движений осматриваюсь. увиденное повергают в уныние. Камень с силой, зажатой крепкой хваткой, кажется детской игрушкой по сравнению с огнестрелом, которым вооружены незнакомцы. Насчитываю шестерых, и это я еще не оборачивалась. А если верить словам девушки, стоящей впереди всех, за спиной тоже кто-то есть. Какой ей резон обманывать? «Спокойно», — уверенно произносит Ксандр, решительно расправив широкие плечи. «Мы не представляем угрозы». Девушка, которой по виду не дашь больше двадцати, склоняет голову набок и с любопытством оглядывает высокую фигуру Рида. Остальные видимые участники ее группы ни на миг не отрывают от нас ни пристального внимания, ни нацеленного оружия. грёбаное дерьмо!» Откуда у заключенных вообще взялись пистолеты, пневматические винтовки и помповые дробовики? Пробегаю быстрым взглядом по людям, про себя отмечая, что помимо хорошей вооруженности, они снаряжены нательной защитой. Крепкого вида наручи и нагрудники первыми бросаются в глаза. Наверняка ноги тоже чем-то защищены, но из-за черных брюк с множеством карманов этого не видно. «Кто вас послал?» Наконец отмирает девушка в ожидании ответа, высоко вскинув подбородок. В сумерках не видно истинного цвета ее глаз, но из-за кажущейся черноты предполагаю, что они карие. Темно-каштановые волосы заплетены в две тугие косички, из-за чего она выглядит младше, но от этого не менее опасной. «Нас никто не посылал», — отвечаю твердо, выступая из-за спины Ксандра, демонстративно разжимая пальцы, позволяя камню упасть в траву у своих ног. Как бы не было жаль расставаться с единственным оружием, что у меня есть. К тому же совсем недавно спасшим Ксандру жизнь. Я все равно это делаю. Толку от него. Ну да, скептически произносит незнакомка, проводив взглядом камень и тут же переведя его на меня. И вы сами решили прогуляться на ночь глядя, нигде иначе, как у нашей границы. Мы направляемся к северной стене, потому как она оказалась ближе остальных. Поясняю терпеливо. Двое мужчин за спиной девушки переглядываются, после чего один из них проявляет чудеса озарения. «Да они ж новенькие! Посмотри на их одежду!» Девушка награждает его долгим пронзительным взглядом, отчего говорящему становится явно не по себе. Мельком оглядываю свою одежду, не понимая, что с ней не так, кроме того, что она не имеет защиты, как у местных. «Нас сбросили с вертолета в нескольких километрах к востоку отсюда» сообщает Ксандр, нарушая молчание. «Северная часть бастиона оказалась ближайшей из тех, к которой мы успевали добраться до темноты». Девушка кривит губы, оценивающая, оглядывая нас с головы до ног, словно товар на рынке. «Ладно», произносит отдельно и словно с неохотой. «По вам видно, что вы зеленые. Повезло еще, что твари не повыползали из своих нор и не пустили вас на мясо. Секунд двадцать она внимательно смотрит на Рида, после чего вновь заговаривает. «Где, говоришь, остались капсулы?» «Три-четыре километра к востоку», — повторяет Ксандер. Девушка кивает, переводит внимание на мужчину, первым догадавшегося, что мы здесь недавно. Затем на того, с кем он переглядывался. «Дейл, Макки, на вас капсулы. Нужно успеть до того, как их обчистят восточники. Остальные возвращаемся. Новенькие, вы с нами». «И без глупостей, иначе пойдёте на корм тварям». Она многозначительно смотрит сначала на меня, затем на Ксандера, которому в итоге со смешком говорит. и брось ты уже этот камушек!» Этот шлак против тварей не канает. Мы с Ридом переглядываемся, пожимая плечами, не желая переубеждать девушку в ошибочности её умозаключений. Наживать себя проблемы в мои планы не входит, так что смысла лезть на рожон я не вижу. Ксандр без возражений отбрасывает камень, и предводительница банды безразлично кивает, а секунду спустя уже хмурится, глядя на одного из мужчин, которым дала задание. «Ну и? Почему вы все еще здесь? Давайте в темпе, пока совсем не стемнело!» Мужчина поспешно кивает и обходит нас с Ксандром, стоящих у него на пути. Второму особое приглашение не требуется, он уже двигается в указанном направлении. Девушка еще раз окатывает каждого из нас по очереди пренебрежительным взглядом, взмахом руки указывает себе за спину и распоряжается голосом человека, которого окончательно и бесповоротно утомила абсолютно все. «Пошли!» С трудом скрываю ухмылку. Ее могут воспринять абсолютно не так и пустить мне пулю между глаз. А в том, что незнакомка без лишних раздумий может так поступить, я даже не сомневаюсь. Она определенно мне нравится. Вряд ли, конечно, мы подружимся, но и я не собираюсь оставаться здесь навечно. Без всякой опаски девушка поворачивается к нам спиной и шагает прочь. Быстро оглядываюсь, насчитав еще четверых заключенных за спиной, и среди них всего одна представительница слабого пола. Интересная компашка. Решительным шагом догоняю главное действующее лицо сегодняшнего вечера. Равняюсь с ней, благоразумно сохранив дистанцию в несколько шагов, Девушка косится на меня, затем на Рида, который какого-то черта вклинивается между нами и спрашивает, не проявляя при этом ни грамма любопытства. «Как тебя зовут?» «Ксандр, а это Хэти». Девушка равнодушно кивает. «Я Эмер, координатор северной части бастиона. Будете послушными, возможно, замолвлю за вас словечко перед Зейдом. Он у нас главный и не любит возиться с новичками, но ты по виду парень крепкий». «Может, изгодишься для чего?» Отворачиваюсь, чтобы никто не заметил удивленно ползущая вверх брови. «Охренеть можно!» «Как скажешь!» Безразлично отвечает Ксандер. Видимо, тоже решил не лезть на рожон. Оно и верно. Если местные узнают, что перед ними представитель закона, бывший только условно, вряд ли это обернется чем-то хорошим. Надеюсь, там, куда мы идем, не окажется никого из тех, кого арестовал Ксандер. Надо будет без свидетелей уточнить у него, отправлял ли он кого-то сюда. С одной стороны, мне должно быть плевать на то, как он будет выкручиваться, когда останется один на один с теми, кого должен презирать по роду деятельности. А с другой, мы вроде как заключили перемирие. Вскоре в поле зрения возникает то, от чего из головы выветриваются все лишние мысли. Северная стена. Хотя стеной ее можно назвать с натяжкой. Это семиэтажное здание с дверями и окнами, которое практически полностью лишены стекол и вплоть до четвертого этажа забраны решетками. Эмер и ее группа решительно направляются к массивному навесу, под которым находятся частично разрушенные каменные ступени, ведущие к литой металлической двери. На стене над навесом белой краской выведена гигантская буква «Н», что, очевидно, означает принадлежность этой части бастиона к конкретной стороне света. Стороны бастиона обозначаются заглавными буквами сторон света. В переводе с английского North – север, South – юг, West – запад, East – восток. Эмер подходит к двери и несколько раз силой ударяет по ней кулаком. Когда преграда распахивается, девушка оборачивается и бросает нам с кривой усмешкой: "Добро пожаловать в бастион, м".